«Глава 18 Несколько недель спустя. Никита». «Если тебе плевать на Ярослава, почему продолжаешь присматривать за ней?» — язвительно бросает Алекс. «Мы сидим в его гостиной. Друг рад, что в последнее время мы встречаемся чаще. А я просто дома находиться не могу, где все пропитано ею. Сложно черту подвести». Невозможно привыкнуть, что ее с детьми в моей жизни больше нет. И не будет, потому что изначально они были не моими. Забыть бы очередной проклятый Новый год, но как? Тот самый случай, когда мне не помешала бы амнезия. Хмыкнув, Врагов подходит к стеклянному столику и со звоном опускает на его поверхность бокал. Второй в руке держит». От встряски содержимое расплескивается, и несколько янтарных капель падают на документы и фотографии, что я разложил перед собой. Я за рулем, качаю головой отрицательно. Не вижу, но знаю, что в этот момент Алекс глаза закатывает. Ты не прав. Я не присматриваю за. <coughs> ней, спорю я, но лукавлю при этом. И имя ее лишний раз произносить не хочу. Я веду расследование. По делу Солнцева, личная инициатива, тихо добавляю. Или месть, как в свое время правильно подметил Кузнецов. Вот только мотивов у меня теперь стало больше. Па! По нам, когда можно за руль? Подбегает к нам сыновья Врагова. Когда ноги до педали доставать будут? шитливо рявкает Алекс на близнецов, а они фыркуют одновременно, как две проколотые шины. Нам нужны кросы на платформе, находит выход Саша. И no problem! «Ты сам говорил, в этом мире, возможно, всё!» — цитирует папку Илья. «Главное желание — желание!» Хмыкаю недоверчиво, если бы все было так просто. То я бы не гонялся сейчас за Солнцевым, а сидел бы дома, в кругу семьи, которой у меня никогда не будет, потому что... К чёрту! «Так, умники, марш наверх к маме!» — сдается врагов, не в силах противостоять своим же мелким копиям. «Видите, тут взрослым поговорить надо». «Маму укладывает Мику спать», — сообщают близнецы. «Она нас к тебе и послала», — руками разводит театрально. «Тогда я вам сейчас какое-нибудь задание придумаю», — Алекс демонстративно по подбородку пальцем постукивает. «Посуду помыть или пропылесосить». «Намёк поняли», — спохватываются ребятишки. «Мы пойдем позанимаемся», — Саша толкает брата в бок. Ага! «Музыкой!» — ляпает Илья, забыв, что наверху их сестрёнка спит. А близнец обречённо полбу себя хлопает. «Не! Математикой!» — и оба кивают. Отвлекаюсь от бумаг и взгляд на мальчишек поднимаю. С улыбкой всматриваюсь в шкодные лица, а сам невольно Колю и Митю вспоминаю. Пусто без них. Холодно и одиноко. И в квартире, где щенок целыми ночами скулит от тоски, а я готов заорать вместе с ним, и в душе... Без пацанов и без их мамы, которая выбрала не меня. Причина не в том, что я ее обманул, разочаровал, обидел. Все это мы могли бы решить вместе. И я бы обязательно заслужил ее прощения, Но Яра вспомнила свое прошлое и сознательно осталась с мужем. «Что ты можешь мне предложить, Ник?» Врезались в мозг ее последние слова. «Крутится там острым ножом, все вокруг фарш рубит. Казалось бы». Бывшие отношения с Миланой должны были меня научить главному. В любой ситуации женщина предпочтет личную выгоду. Чувство — субстанция непостоянная. Ярослава не стала исключением. Пока она была слаба и потеряна, то искала во мне защиту. Понимала на тот момент, что не справится одна с детьми и без памяти. Стоило появиться Солнцеву, как Яра, не задумываясь, вернулась к нему. Туда, где уютнее, теплее и богаче. Несмотря на то, что сама же сбежала, потому что муж бросил ее и укатил за бугор. «Рассказывай, что нарыл и чем я могу помочь?» — спрашивает серьезно врагов, когда мальчишки покидают нас. Садится напротив, берет пару бумаг, чтобы изучить. Перед тем, как улететь, Солнцев успел сбережения своей на жену перевести. Видимо, чтобы во время следствия его счета не арестовали. Перестраховался так. Но при этом выплаты заморозил, чтобы Яра не могла ничего снять и потратить в его отсутствие. Поэтому и картой она не пользовалась. Не хочу напрягать друга этим делом, но мне легче размышлять, когда вслух произношу. И детей бросил здесь, сводит брови Алекса, а я киваю. Странное отношение к семье. Наплевательское. Ее все устраивает опять по имени не называю. Сразу рванула к мужу, цежу зло. Ты уверен, что Ярослава действительно все вспомнила? прищуривается. Я нашел ее сразу. На следующее утро приехал, чтобы помощь предложить. «Но у нее все и без меня отлично», — тяжело вздыхаю. «Зачем ей врать мне? Смысл?» «Ты ищешь в женской логике смысл?» — прыскает друг. «Например, она солгала, потому что считает себя обманутой. Неизвестно, что Солнцев ей напил. С одной стороны, законный муж, а с другой — ты мутный тип, который похитил ее из больницы и держал вместе с детьми в заперти. Ты что за чушь несешь?» — гарку я, не выдержав. «Я пылинки с них сдувал, черт возьми, заботился угу. и копал информацию на главу их семьи. Да-да», — издевательски тянет Алекс. «Ты в такой структуре работал, что должен знать, как можно факты исказить и использовать их против тебя же», — намекает на мою службу в органах. Задумываясь на секунду, пытаюсь взглянуть на ситуацию глазами Яры. «И картинка паскудненькая, конечно, вырисовывается». Но тут же отмахиваюсь. «Нет, бред», — отрезаю грубо. «После нашей встречи она переехала в снятый на время дом в другом конце города, чтобы я ее не нашел. Я визитку ей оставил, но не позвонила даже. Скрылась, пока Солнцев был в командировке по вопросам своего бизнеса. Вернулась в особняк пару дней назад, вместе с мужем. И очень даже мило они смотрелись вместе. Следил за ней все — по бедных Алекс и делает глоток из бокала. Злюсь, раздраженно документы в руках сминаю. Напомни, почему я с тобой дружу? Недовольно выпаливаю. Потому что я всегда правду тебе говорю, парирует Алекс. Так, давай дальше. Что еще выяснил? Подается ближе к столу, берет одну из фотографий, и его лицо вытягивается. Ого, близняшки! С трудом сдерживает эмоции. На снимке яра с сестрой. Я сам только на днях узнал, что они близнецы. Такие похожие, почти идентичные, но если присмотреться, различия заметны. И существенные. Яра, если вспомнить, какой она была со мной, мягче и нежнее. Мира на фото выглядит серьезнее. Хотя должно быть наоборот, все-таки путаю их. Ты так удивляешься, будто у тебя жена не из близнецов. смеюсь над реакцией Врагова. И сыновья. А где сестра Ярославы? Перебивает меня. И другие фотографии берет. Разглядывает пристально. Я же ревную. Какого черта? Хочу забрать снимки, спрятать или вовсе сжечь, чтобы вообще никто на мою Яру не смотрел. Идиот! Чужая она! Сестра! Остывая, возвращаясь к беседе. Они вдвоем в столицу приехали. Пока Яра здесь моделью работала, по кастингам носилась, а потом замуж выскочила, мира педагогическое училище окончила. Некоторое время с детьми занималась в одной из школ, но уволилась. Жила в особняке у сестры, будто солнце в ее под крыло взяли. Интересно, что Мира не работала официально, а деньги родителям в деревню пересылала исправно. В отличие от Яры, со счета которой средства только в модных бутиках и салонах красоты списывались. Начинаю понимать, почему солнце в карты заблокировал. Криво ухмыляюсь. Хочу пробудить в себе пренебрежение и ненависть к Яре, избалованной и пустой, судя по факту. Но, вспоминая ее наивное личико, Широко распахнутые глаза, улыбку искреннюю. То, как она радовалась, казалось бы, ничем не примечательным для Ярославы солнцевой подарком. А еще как смущалась и дрожала в моих руках в нашу единственную ночь. И пазл рушится к чертям собачьим. Детали путаются, превращаясь в кашу. Хм. «Хорошая девчонка», — усложняет мое состояние врагов. «Где мира сейчас?» За границей я по фамилии пробил. Мирослава Светлова. Буквально на следующий день после отъезда Солнцева забронировала онлайн-билет в Таиланд. Морщусь от ее выбора. И вскоре покинула страну. «Одна?» — уточняет врагов. «Ну да. Мужа нет. Родители далеко. А сестру с детьми оставила. Поясняю. Возможно, подработку какую-то нашла там. Неизвестно пока. Каша» и кусочков пазла становится все гуще и бетонирует мозг. Что-то не сходится. Но я не могу понять, что. «Сёстрами ясно все! наконец Наконец-то друг фотографии откладывает. «Что с солнцем вам собираешься делать?» Раскрой все всё-таки его мошеннические схемы. У меня много доказательств на руках. Сегодня с одним из ведущих сотрудников его банка переговорю». сгребая документы и, взглянув на часы, резко поднимаюсь. «Кстати...» «Встреча через полчаса». «Я тебя понял», — бурчит под нос Алекс. «Я свои связи подниму. Посмотрим, чем мы с Загорским тебе помочь можем». «Не надо. Я не просил тебя ни о чем. Стремительно иду к выходу. Пальто накидываю. Друг следует за мной, чтобы проводить. Он привык, что я внезапно могу сорваться с места и уехать. Поэтому даже не останавливает. Ты никогда и не попросишь. Убивать будут! Станешь убеждать, что все идет по плану! Хохочет врагов слишком хорошо меня знает. Не обсуждается даже! Чеканит вдруг строго. До встречи, друг! Пожимая ему руку, рывком распахиваю дверь, спускаясь по заснеженным ступеням, и спешу к машине. Всю дорогу нервно поглядываю на время, боюсь опоздать. Подъезжаю к зданию банка впритык. Пикнув сигнализацию, ускоряю шаг. Я одержим одной целью — получить новую информацию и приблизить момент разоблачения Солнцева. Но все меняется, когда на площадке перед входом я вижу Яру с мужем. Солнцев кладет руку уже не Наталью, но та аккуратно убирает ее. Не понимаю, к чему это кокетство с ее стороны. Ведь к дверям они направляются вместе. На крыльце Солнцев вдруг вспоминает о чем то и разворачивается. Быстрым шагом возвращается к машине, оставляя супругу одну. Подходить не спешу, наблюдаю со стороны. Как все эти дни. Врагов прав. Я присматривал за ней хотел убедиться, что яра в порядке. На ступеньках она слегка покачивается и ладонь колбу подносит, свободной рукой взмахивает в воздухе, будто в поисках какой-то опоры. Эта глупая девчонка вообще пьет лекарство. А назначение врача выполняет? Режим отдыха, здоровый сон, бесит бестолковое. Мне должно быть все равно, но я за секунду оказываюсь рядом с Ярой. Ловлю ее руку, перехватываю за локоть и разворачиваю девчонку лицом к себе. Изменилась Яра внешне. Макияж, прическа. Но при этом все равно не похожа на себя с фотографией. Она округляет глаза, ресницами влажными взмахивает растерянно и бледнеет. Голова болит. Плохо. Выпаливаю я беспокойно. Ближе ее притягиваю. «Ник?» Выдыхает Яра со стоном и ладошками в мои плечи упирается, но не отталкивает. Замирает, ногтями ткань пальто царапая. В этот момент мне дико хочется, наплевав на все, взвалить ее на плечо и утащить в машину. Увести отсюда, похитить по-настоящему. Только по дороге за пацанами заехать. Дурацкий план быстро выветривается из головы. «Ярослава!» — доносится сбоку голос Солнцева. И она тут же высвобождается из моей хватки. Опускает голову, взгляд прячет, а сама к мужу ближе подходит, но не вплотную и не обнимает. Однако показывает мне, что ее выбор не изменился. Ну и черт с ней! Перевожу внимание на Солнцева. Судя по недовольной реакции, он узнал меня. Не зря Яра угрожала мне расправой. Все эти дни по указке ее мужа мое детективное агентство трясут и лупит проверками. «Пока что я отбиваюсь, но если так дальше пойдет, то впервые в жизни я все таки обращусь к Врагову. Не хочу терять свое дело, толком не развив. Мы с Солнцевым оба игнорируем рукопожатие. Лично я даже мараться не хочу. Стоим друг напротив друга, взглядами испеляем «А вы не иначе, как кредит в моем банке взять решили?» — извит Солнцев. «На машину новую!» — снисходительно кивает в сторону парковки. Скажите, что от меня, и вам предложат самые выгодные условия. Кредит? <смех> Смеюсь издевательски. Знаете ли, я столько отзывов наслушался, что, пожалуй, воздержусь. Намекаю на пострадавших от мошеннических действий Солнцева. Тем более, когда речь идет о выгодных условиях. Ваше право. Ожесточается он, видимо, догадываясь, зачем я здесь. Идем, Яся. подталкивает жену к двери. А она слушается, уходит молча, не оглядываясь. Яру все устраивает в ее жизни, и во мне она больше не нуждается. Пытаюсь игнорировать боль в груди. Плевать. Я сюда по делу приехал.